«Так давно не лгала, мне вдруг захотелось наврать три короба». «Он. Не горячись, может быть, там культивирует ложь на очень высоком уровне, ложь, которая приближается к настоящему творчеству». «Она. Скажи мне, поэты и писатели тоже лжецы?» «Он. Да, но только бездарные поэты. А ты так часто теряешь и забываешь свои вещи, За тебе, пожалуй, стоит вступить в клуб рассеянных. Она. А тебе в клуб твердолобых. Он. А тебе в клуб лакомок. Она. А тебе в клуб сонь. Он. А тебе в клуб болтливых. Она. Ты хочешь сказать, что я много говорю? Он. Вместо потока слов всегда можно обойтись одной короткой фразой. Она. Значит, туда в пору вступить нам обоим. Он для всех наших добродетелей и пороков можно найти соответствующий клуб. В них можно делать все, что хочешь, от разведения бессмертников до культивирования грешной любви. Но существуют и такие клубы, где можно ничем не заниматься. Там старики играют как дети. Выбирай любой клуб. Хочешь клуб трубачей? Или клуб мертвецов? Или клуб капиталистов? Или клуб шулеров? Клуб левшей? Или клуб дальтоников? Или антиклуб? Она. Ты все перечислил лишь за тем, чтобы мы не пошли ни в один из них, не так ли, мой дорогой? Он. Мы спорим, как провести время, а оно тем временем уходит. Она. Но ведь есть тысячи способов. Главное — быстро выбрать самый верный. Я предлагаю отправиться в город сбывшихся желаний. Он. Неужели мы в самом деле так беспомощны? Город для отчаявшихся, для тех, кто теряет рассудок, не зная, как избавиться от времени. Одни от него скрываются, другие убивают его, третьи позволяют, чтобы оно убивало их. На наше милое, ласковое время — Наша крошка. Она. Ты кончил? Знаешь же, этот город, с тех пор, как мы там побывали, заметно вырос. Поднялись новые дома, новые улицы. Теперь там есть улица волшебников, парк близнецов, водопад ревнивцев, озеро утонувших. И как раз сегодня на площади возлюбленных открывается киоск дарителей. И кажется, дворец любителей танцев и игр. Там робкие знакомятся друг с другом, а старая любовь омолаживается. Пойдем туда? Ведь мы стали слишком мудрыми для влюбленных. Пойдем в город сбывшихся желаний. Я хочу видеть все новое, все, чего еще не видела. Он. Неужели ты забыла, как мы удирали оттуда, чтобы не умереть со скуки? Я помню картинную галерею выродившегося искусства. Которые во что бы то ни стало хотели видеть твои ненасытные глаза. Там был портрет, сделанный из паутины и лапок паука косиношки а рядом картина, составленная из обгаженных пеленок. А помнишь лабиринт, где мы заблудились, натыкаясь на кривые зеркала? Или мило сад с фонтанами, откуда мы возвращались, обрызганные из головы до ног. Это было очень смешно. Но на тебе было платье из Эмтелина, и оно стало совершенно прозрачным. А карусель времен года? Помнишь, как испортился